Какими-то судьбами они успели пронюхать о моем участии в этом деле. Для Тамары, однако, судьбы эти были совершенно ясны и представлялись не иначе, как в образе давно уже подозревавшего и подкараулившего ее Айзека Шацкера. Только он один и мог открыть деду и евреям всю ее тайну. В этом для нее не было сомнений. Тем более, что Айзек... Сам предупреждал ее об этом тогда, ночью, в саду, после ее свидания с Коржолем, что и заставило ее в ту же ночь порешить свою дальнейшую судьбу. «Сплетен и басен по этому поводу пошло уже по городу множество», читала она далее в письме Коржоля. «Приплетают к делу даже одну из ваших приятельниц, распуская на этот счет невообразимые вздоры». А, это ясный намёк насчёт Ольги. Теперь оно понятно, комментировала себе это место письма Тамара. Можете себе представить, как злы теперь на меня евреи и какие мины поведутся ими против меня. Хотя я нисколько их не боюсь, бедный Валентин, подумалася ей при этом. Не боюсь. Он не знал и не подозревал, С какой страшной силой вступает в борьбу и чего она будет ему стоить. Но тем не менее прошу вас об одном. Какие бы слухи, сплетни и клеветы на меня и на других других, то есть это значит на Ольгу, не дошло до вас какой бы то ни было стороны, не верить ничему ни на одно слово. И быть твёрдо убеждённый что я безукоризненно чист перед вами и что как был, так и впредь навсегда остаюсь самым надёжным, преданным и бескорыстным вашим другом. Умоляю верить в меня, несмотря ни на что. И Тамара в него верила. В этих строках почерпнула она для себя новую силу и уверенность для борьбы, зная, что она любима И что хотя еврейская интрига сильна всяческими своими ходами, хотя дед и скупил векселя Коржоля и быть может заставил его бежать из Украинска, но Коржоль всё-таки любит её и верит, что дни передряг и испытаний пройдут, и тогда настанет желанный мир и покой, а с этим миром Явица и невозмутима, светлое счастье. Тамара понимала, что скованный своими долговыми обязательствами и прикрученный в самую критическую минуту Бен Давидом и всем кагалам, Каржоль мог на время удалиться из Украины, не успев её о том предупредомить. Но она была убеждена, что он своим умом и средствами вскоре найдёт возможность расплатиться со всеми этими обязательствами. И тогда между ним и ею уже не встанет более никакая помеха. Она верила в это, потому что верила в самого Каржоля и решилась терпеливо переносить пока его безвестную отлучку. Очевидно, евреи так быстро его скрутили и заставили уехать, что он пока ещё не знает Ни где находится теперь Тамара, ни что с ней случилось, ни того, что она уже христианка. Куда подать ему весть о себе? Как узнать, где он находится? Увы, все это надо пока предоставить времени. Не может быть, чтобы он сам не вспомнил о ней, не постарался бы при первой же возможности разузнать, где она и что с ней, И не откликнутся бы ей о себе тёплые вести.